«Фарид!» — взревел Вахит. Все вокруг вздрогнули от неожиданности. «Как ты себя ведешь?» «Ты у меня дома, Амир-ага!» «Мой гость! А своим поведением ты меня позоришь!» Фарид открыл было рот, но передумал и не сказал ничего, только устроился поудобнее у стены. Его пронзительный взгляд так и преследовал меня. «Извини нас, Амир-ага!» — уже спокойно сказал Вахит. У него с детства язык опережает разум. Это моя вина, попытался я улыбнуться. Я ничуть не обижен. Мне следовало с самого начала объяснить ему, зачем я вернулся на родину. Я не собирался продавать недвижимость. Мне надо найти в кабуле одного мальчика. Мальчика, повторил Вахид. Я вытащил снимок из кармана Брюк. Именно так. Стоило взглянуть на улыбающегося Хасана, как сердце меня заныло, и на глаза навернулись слезы. Я протянул фото Вахиду. «Вот этого мальчика», — уточнил я. «Озаряется?» «Да». «Он тебе чем-то дорог?» «Его отец был мне очень дорог. Он рядом с ним на снимке. Его убили». Вахид сощурился. «Он был тебе друг?» Скажи да, шептал мне внутренний голос, будто не желаешь, чтобы я выдал тайну бабы, только лгать мне больше не хотелось. У нас один отец. Признание мне далось с трудом. Только матери разные. Прости за любопытство. Ничего страшного. Как ты с ним поступишь? Когда отыщешь, заберу его в пешевар. Есть люди, которые о нем позаботятся. Вахид вернул мне фото и положил на плечо свою могучую руку. — Ты честный человек, Амирага, Настоящий афганец. Внутри у меня все сжалось. — Я горжусь тем, что дал тебе приют под своей крышей. — Торжественно, — сказал Вахид. Я смущенно поблагодарил и посмотрел на Фарида. Потупив глаза, тот теребил края циновки. Немного погодя, Мариам с матерью подали нам по миске шаурвы из овощей и полепешки. — Прости, что не предлагаю тебе мясо, — извинился Вахид. Сейчас только талибы едят мясо. — Как вкусно! — сказала совершенно искренне. — Угоститесь вместе с нами. — Мы все хорошо поели перед вашим приходом, — отказался Вахид. Нам с Фаридом оставалось только закатать рукава и начать макать хлеб в миске. Смуглые, коротко стриженные ребятишки, не отрываясь, смотрели мне на руки. Младший прошептал что-то старшему на ухо. Брат кивнул в ответ, раскачиваясь взад-вперед. Их заинтересовали мои кварцевые часы, понял я. После трапезы, когда морям принесла нам в глиняном горшке воды вымыть руки, Я спросил Вахида, можно ли мне сделать его детям Хадя, подарок. Он долго не слышался, но он конец разрешил. Я отстегнул часы и протянул их младшему. Тот застенчиво пробормотал: "Ташакор. Они показывают, который час во всех крупных городах мира", пояснил я. Мальчики вежливо поклонились по очереди, применяя хитрый прибор. Только скоро часы надоели, и никем не востребованные так остались лежать на полу. — Почему ты мне не сказал? — шепотом спросил Фарид, когда мы с ним улеглись на целую кипу соломенных циновок, которые жена Вахида собрала для нас по всему дому. — О чем? — Зачем ты приехал в Афганистан? Из голоса Фарида исчезли резкие интонации, характерные для него чуть ли не с первой минуты нашего знакомства. «Ты не спрашивал?» «Ты обязан был сказать?» «Но ведь ты не спрашивал». Он перекатился на другой бок и сунул руку под голову. Теперь лицо его было обращено ко мне. «Может, я помогу тебе найти мальчика?» «Спасибо, Фарид. Нельзя сразу плохо думать о людях, не разобравшись. Я был неправ. Я вздохнул. Не расстраивайся. Так мне и надо». Руки у него скручены за спиной, грубая веревка впилась до костей, глаза завязаны. Он стоит на коленях над сточной канавой, полной зловонной воды. Голова низко наклонена, он раскачивается в молитве, кровь сочится из разбитых коленей, и сквозь ткань штанов пачкает гравий лучах заходящего солнца его длинная тень колеблется и пляшет. Разбитые губы шевелятся. Подхожу ближе. «Для тебя хоть тысячу раз подряд», — повторяет он снова и снова. «Поклон» и «назад», «поклон» и «назад». Он поднимает голову, и я вижу шрам над верхней губой. «Рядом с нами стоит кто-то еще». Сперва я вижу только ствол автомата, а потом за ним вырисовывается фигура человека в камуфляже с черной челмой на голове, в глазах у человека пустота. Он отступает на шаг, вскидывает автомат и упирает ствол в затылок колено преклоненного, свет играет на блестящей стали.